Очередное пробуждение. Затхлое липкое пробуждение. Во рту стоит кислый вкус. Снова горл подкатывает ревотный позыв, но застревает в горле ломящим комом. Он хочет встать, но его ведет, и ему приходится ухватиться руками за кровать, чтобы не упасть. Что же заставило так подорваться в этот раз? Сон, снова этот сон, который и сном-то не был. Бред. Горячечный ужас. Глаза, вымерший лагерь. Разложившиеся тела, мухи и смрад. Но совсем не этот смрад с замкнутой каюты, а смрад. Погибшего места. Он с отчаянием, порочным, Мазохистичным наслаждением Пытается вспомнить все подробности Жуткого кошмара. Но нет, это уже не сон, Это реальные воспоминания. Ему уже который раз снится этот день. Вернее, окончание дня. А на столе, Среди пустых пластиковых тарелок, Измазанных запекшимся соусом И масляных стаканов, Стоит черная коробочка. Куб. Черный мерзкий куб, сантиметров пятнадцать в высоту, как символ его кощунственного предательства, как укор. Против воли с резью в глазах выступают слезы. Он который раз пытается смахнуть... Рукой влагу с лица и натыкается на жирные остатки закуски. Как же можно так низко пасть? Он сейчас сам воняет не хуже этой горы грязной посуды. А еще рука натыкается на колючую щетину и на куски чего-то прилипшего к щетине. В каюте есть зеркало, но как же противно сейчас смотреть в это зеркало. Но нет, все хорошо. Зеркало уже заботливо зашторено чем-то. Да... Об этом он уже позаботился заранее. И новый приступ паники. А вдруг кто-то из экипажа заходил в его каюту? А вдруг он сам в пьяном бреду выходил на мостик? В конце концов, он должен был выходить хотя бы для того, чтобы справить нужду. И тут же волна стыдного облегчения. Доступ в капитанскую каюту есть только у капитана. Даже в экстренных ситуациях. А вон в углу. И абсорбирующий салфетки? Как же стыдно. Сколько дней он уже сыт и срет в эти салфетки. И это еще не апогей падения. Ведь рано или поздно ему придется выйти. Черная коробочка на столе. Все же его рвет, все же выворачивает наизнанку. И это не последствия выпитого. Один вид посылки заставляет его опять переживать все те эмоции. Ну и это тоже хорошо. Вместе с рвотой его душу словно покидают излишние переживания. Словно амеба, он медленно промакивает рвотные массы салфетками и отправляет их в сарачную кучу. А мысли снова возвращаются к сну и дальше к воспоминаниям о проклятом спасении, о прогнившей аллее, о подлости и собственной противной беспомощности. Он на коленях, он бережно придерживает левую руку, Почему она так болит, когда удалось ее повредить? В голове не осталось воспоминаний об этом, а в голове роятся только мысли о том. Через гнетущую поволоку, безразличия к своей судьбе, он собирает мусор, он отправляет его в утилизатор. Наконец-то находит в себе силы заняться уборкой. Холодок по спине. Мерзкий холодок, и он резко оборачивается, чтобы убедиться, что на него никто не смотрит. От резкого движения снова мутит, перед глазами плывет, перед глазами плывет. Это все просто не может быть правдой.